Глава двадцать седьмая Моя новая знакомая оказалась просто находкой. Оказалось, что она знает город вдоль и поперек. Где какая выставка пройдет, где можно погулять, где вкусно и недорого поесть. А также, где продают самые качественные стройматериалы и все для ремонта. Не раз я прибегала к ее бесценным знаниям в работе над домом Ильи, и Ева всегда приходила на помощь. А еще я люблю с ней просто разговаривать. У нее всегда уйма историй, и она всегда в хорошем настроении. Я от нее просто как от батарейки заряжаюсь. Сегодня мы договорились пойти на новогоднюю ярмарку. Я хочу присмотреть себе маленькую елочку и несколько гирлянд, чтобы украсить свою квартиру. Новый год уже сегодня, а я так заработалась, что забыла. Если честно, то и настроения никакого нет праздновать. Сидеть одной за праздничным столом – такое себе удовольствие. Но дом надо украсить, это традиция. Я вспоминаю, как мы с Глебом вместе украшали нашу квартиру. Я тогда покупала столько гирлянд и украшений, что наша немаленькая квартира превращалась в волшебный сияющий замок. Глеб посмеивался над моей страстью к гирляндам, но послушно лазил по стремянке и вешал их, куда я укажу. Зато как нам было уютно сидеть вечерами в таинственном мерцании и смотреть любимые сериалы, уютно свернувшись под пледом. Глеб. Не было и дня, чтобы я не вспоминала про мужа. Уже пробывшего мужа. Каждый раз, как я прикасаюсь к животу, я вспоминаю Глеба. Боль от его предательства никуда не ушла. Просто я научилась с ней жить. Приняла ее и признала ее право на существование. Стараюсь отвлечься работой, но каждый вечер, когда я разговариваю со своим малышом, я представляю рядом Глеба. Интересно, был бы он рад? Звонит телефон. Ева подъехала. Я быстро одеваюсь и выхожу. Мне очень непривычно на улице без снега и без мороза. Мне, конечно, очень нравится, что тепло и можно не укутываться, но Новый год без снега... привет говорю я, садясь в ее маленький опель. «Привет, как ты?» спрашивает Ева, выруливая с моего двора. «Все хорошо», — улыбаюсь я. «Что-то грустное ты», — замечает подруга. «Просто тоскливо. Снега хочется», — вздыхаю я. «Да, снег — это хорошо», — мечтательно говорит Ева. «А поедем на Красную Поляну? Там есть снег». «Нет, я не могу». «Отказываюсь я. Мне нужно дом поскорее закончить. До родов хочу успеть», — обещала заказчику. «На пару дней всего, Ань». «Нет, не могу», — качаю я головой. «Я сейчас не могу позволить себе лишние траты. Все откладываю, чтобы нам с малышом было на что жить, когда он родится. Но объяснить Еве я тоже это не могу. Мне немного неудобно, что я не рассказываю Еве о себе». Вернее, я рассказываю про отца, про мать, про работу, но никогда про мужа. Ведь она думает, что Илья мой муж. Она пару раз видела нас вместе, и я не стала ее разубеждать. Сначала мне было слишком больно ковырять свежие раны, но и сейчас желания рассказывать про Глеба нет. Понимаю, что рано или поздно мне придется признаться, что я мать-одиночка, но лучше потом, не сейчас». Ты слишком много работаешь, замечает подруга. Это не вредно? Нет, смеюсь, я же не мешки таскаю. Тем более у меня столько энергии, что я готова горы свернуть. Куда еще мне ее девать? А я грешным делом подумала, что муж тебя плохо обеспечивает, улыбается Ева, но в глазах вижу беспокойство. У меня все в полном порядке, заверяю я ее. Ну ты, если что, обращайся. Подмигивает она, и я верю, что она поможет. Характер у нее такой. Конечно, киваю. Но у меня правда все хорошо. Не думаю, что Ева мне поверила. Хорошо, что мы уже подъехали к ярмарке, и я с энтузиазмом кинулась выбирать новогодние украшения, избегая неудобных вопросов. Я выбираю елочку и, не удержавшись, снова покупаю много гирлянд. В конце концов, я ведь не одна. Пусть малыш еще в животике привыкает праздновать Новый год. Дома я долго смотрю на себя в зеркало. Неужели у меня такой несчастный вид, что Ева предложила мне помощь? Я не выгляжу изможденной. Наоборот, немного поправилась, округлилась. Но глаза... Глаза больше не блестят от счастья, подернулись дымкой тоски. Тоски по родному городу, по дому, по друзьям и, конечно, по Глебу. Я включаю любимую музыку и начинаю украшать квартиру. Настроение понемногу улучшается. Вот так-то лучше. Я с удовольствием оглядываю свою работу. Когда вечером я их включу, будет просто замечательно. Включаю телевизор, где идут любимые новогодние фильмы, и начинаю готовить праздничный ужин для нас с малышом. Оливье, запеченная рыбка, селедка под шубой. Вместо шампанского у меня яблочный сок, который я поглощаю просто в промышленных масштабах. Увлекшись, я не сразу слышу звонок в дверь. Смотрю на часы. Уже десять вечера. «Привет!» Илья вваливается в квартиру, обвешанной пакетами. «С наступающим!» «Привет! А ты разве не должен быть у родителей?» – удивляюсь я. Накануне Илья говорил, что каждый Новый год встречается своей семьей. «Нет», — улыбается он, — «сегодня я хочу быть с тобой».